«Лорка!» Он обернулся и увидел девушку, сидящую на скамье с альбомом микроснимков на коленях. Очки для их просмотра лежали рядом. На ней была полуспортивная одежда, легкие туфли, плотно облегавшие ногу, длинные брюки из мягкой и тяжелой вязаной ткани и почти невесомая блузка, оставлявшая открытыми руки до самых плеч и шею, которую казалась особенно стройной из-за короткой стрижки. Когда Лорка обернулся к ней, девушка медленно подняла со скамьи и проговорила уже утвердительно, с ноткой не то боязни, не то растерянности, «Лорка — Лорка! Альбом соскользнул с ее колен и упал на песок. Лорка подошел поднял его, положил на скамью и улыбнулся. — Да, я Лорка. — А что? Она не ответила на улыбку, просто стояла и смотрела на него большими и спокойными светло-карими глазами. Это была совсем обыкновенная девушка, но чем больше Лорка смотрел на нее, тем больше им овладевало, если не беспокойство, то неясное смущение. Девушка казалась не совсем реальной, двойственной, как сквер, окруживший их, и маленький, и огромный в одно и то же время. — Вы меня не узнаете? — спросила она после долгой паузы, как-то трудно, хотя совсем негромко выговаривая слова. Вглядываясь в ее лицо, Лорка вдруг отдал себе отчет в том, что девушка очень красива, и тут же подумал что будь он незрелым мужем, а юнцом, вряд ли бы он заметил эту неброскую, но законченную в своем роде совершенную красоту. — Знаете, на кого вы похожи? — На Афину Лемния. Ее смугло-золотистые щеки чуть порозовели. — Не надо придумывать, — сукоризная сказала девушка, но было видно, что она польщена таким сравнением. Лорка смотрел на нее с возрастающей симпатией. Во-первых, она была знакома с древним и вечно юным искусством Элады, которое любил и сам Лорка. Во-вторых, она действительно походила на эту юную богиню, олицетворение мыслей и целомудрия. «Вы меня так и не узнали!» — в раздумье сказала она, и к Лорке тут же вернулось его странное беспокойство, похожее на смущение. «Кто же вы?» «Я — Ника», — сказала она. Лорке стало немножко смешно. Она сказала это с таким видом, будто все, а тем более Лорка, должны знать, кто скрывается под этим коротким именем. «Ника?» — с улыбкой переспросил он. «Ника», — подтвердила она, по-прежнему не отвечая на его улыбку. «Та, та самая Ника». Лорка испытал мгновенное психологическое потрясение. Он перестал видеть город, небо, рощу и даже лицо Ники он видел теперь только ее глаза. «Так вот ты какая!» — сказал он, беря ее за руки. «Да!» — она сказала это с тенью гордости, гордости за то, что ей не стыдно показаться ему на глаза. А Лорка смотрел уже не на нее, а мимо нее, в прошлое. Губы его плотно сжались, лоб прорезала глубокая морщина страдания, а на губах застыла улыбка. В душе Ники метнулся страх. Однажды она уже видела это лицо. Ей тогда было всего пять лет. Она поднимала мяч зеленой травы, когда услышала какой-то гулкий выстрел. Она выпрямилась, не выпуская мяча из рук, и увидела над собой сказочного... Могучего гиганта, лицо его было искажено тяжким страданием, мускулы сдулись резкими узлами и буграми, он был так могуч, что, казалось, мог удержать само небо на плечах, как это делал Атлант, но держал он совсем не небо, а какую-то нелепую громадину с металлическими полозьями, и эта громадина безжалостно гнула его мощное тело к земле. «Вам тяжело, да?» — спросила она с беспокойством и страхом. Не отвечая, сказочный гигант грубо отшвырнул ее ногой. И Ника, и рядом с ней мячик покатились по траве. Когда обиженная и возмущенная Ника приподнялась на локте, сказочный гигант уже лежал на спине, а на него валилась громадина. Это было нелепо и непонятно, потому что с голубого неба светило теплое солнце и зеленела трава, раздался хруст костей. Солнечный воздух вдруг задрожал от чего-то неистового крика, но кричала не Неника. И неповерженный человек, он просто не мог кричать, так крепко были стиснуты его зубы. Металлический полос громадины бонзился человеку в живот, а сама она ткнулась в землю, Едва не задев голову человека, перевернулась раз в другой и застыла в тупом бессмысленном покое. Ника хотела закричать, но не могла. Она вскочила на ноги, но земля и весь мир вдруг опрокинулись. Синим озером блеснуло и разом погасло небо. Это было тогда, а сейчас Лорка почувствовал, как отяжелели ее руки, заметил поблекшее лицо. Прикрытые глаза. Что с тобой? Ника со слабой улыбкой покачала головой. Ничего, сейчас пройдет. Лорка бережно посадил ее на скамью. Он хорошо знал, что с ней она вспоминала. Им недаром не рекомендовали видеться. Воспоминание было безжалостно, ослепительно и ярко, как то солнечное утро одиннадцатилетней давности. Тогда беспечная пятилетняя девчушка в погоне за непослушным мячом забежала в зону испытаний катера невесомости. Произошла нелепая случайность, отказала основная энергосеть, заградительный барьер переключался на резервный источник питания, и этой полсекунды оказалось достаточно, чтобы девочка беспрепятственно проникла туда, где находиться было совсем небезопасно. Катер невесомости пользовался у детей огромной популярностью. Это вагончик, сделанный в форме космонавтики, катившийся по рельсовой дороге с умопомрачительно сложным профилем. Перепады высот, эффектные закругления — все это известно из издревле. Новым было то, что отдельные участки дороги высотой в десятки метров были выполнены в форме параболических кривых, и когда вагончик проносился по ним, пассажиры испытывали подлинное космическое чувство невесомости. Если учесть, что особая стереовизуальная аппаратура создавала в эти недолгие секунды эффект подлинного космического небосвода, то вблизи Земли, на фоне океанских островов, то в районе Луны, Когда на Землю можно взглянуть, как на глобус, то в дальнем космосе, когда Солнце видится просто ярчайшей оранжевой звездой, можно понять, почему этот аттракцион так любили. В катере, в качестве эксперта-наблюдателя, находился Лорка. Когда катер сорвался с креплений и его начало закручивать, Лорка усмехнулся. «Надо же, попал в аварию нигде-нибудь!» а в детском парке, а потом, благоразумно опасаясь ненужных осложнений и травм, сбросил аварийный люк, мягко оттолкнулся ногами и с грацией и ловкостью огромной кошки приземлился на мягкий склон насыпи. Еще в воздухе он услышал гулкий выстрел лопнувшей штанги, поэтому, приземлившись, он сразу же оглянулся. Он увидел, как несколько в стороне от него, на склонившуюся к мечу девчушку, тупо вспахивая тревяной дерн, съезжает катер в несколько центнеров весом. Лорка так никогда и не мог вспомнить, как он успел оказаться между вышедшей из-под человеческого контроля машиной и маленьким хрупким человечком. Но он успел и принял эту слепую упрямую машину сначала на руки, потом на плечи, и все-таки Лорка вывернулся бы, если бы девчонка догадалась отбежать, но нет. Она изумленно смотрела на него и спрашивала с беспокойством и страхом, «Тебе тяжело? Да!» Несмотря на нечеловеческое напряжение, мысль Лорки работала четко. Он знал, что пропал, и в его распоряжении доли секунды Единственный шанс сохранить голову и пройти все семь кругов адских мучений регенерации искалеченного тела. Лорк отшвырнул ногой девчонку и рухнул на луговые цветы. Он успел услышать дикий, почти нечеловеческий вопль. Это кричала мать девочки, ощутить раскаленную вспышку боли, смявшей его тело.